«Нет, я начну». Комаров улыбнулся. «Я войну прошел сапером, привык. Зря голову не подставляю». «Не будем спорить». Пало достал из коробка две спички, обломил одну из них. «Короткая идешь ты, длинная я, согласен». Комаров кивнул, протянул руку и резко вырвал спичку. «Короткая», — показал он. «Прикури-ка папироску, пять минут не решают». «Эй-эй!» Вдруг услышали они. «Радиограмма от какого-то Королева требует срочно передать Павла!» — кричал Козлов. «Да кури, я узнаю, что там». Павла направился к вертолету. Он не оборачивался, а Комаров, втоптав в снег окурок, встал и шагнул к шарику. «Передали из туры», — сказал Козлов, — «что Королев предупреждает об опасности взрыва пиропатронов. Действуйте по собственному усмотрению. Перестраховывается, видно, ваш Королев». «Не болтай ерунды», — рассердился Палла. «Он о нас заботится. Я пойду туда, а вы в случае чего следите отсюда, и никто не должен шагу ступить в нашу сторону. Понятно?» Комаров все-таки ошибся. То ли батарея от удара раскололась, то ли оборвался провод, но система была обесточена. «Зря беспокоился», — подумал Комаров. «Взрыва и не могло быть, и самолетная гонка теперь ни к чему». Он махнул рукой, Палла подбежал к нему. Немного перестраховался, Комаров оправдывался. «Извини за спички». «Нет, браток, все же тебе придется постоять за сосной», — улыбнулся Палла. «Пиропатроны-то не сработали, теперь моя очередь». Комаров неохотно отошел, но спорить не стал. Сейчас Палло имел право приказывать ему. Контейнер, упакованный в специальный чехол, находится в нижней части люка номер два под рамой. При работе с контейнером соблюдать осторожность. Он может быть выброшен из шара. Вертелись в голове строки из инструкции. Надо прежде всего добраться до разъемов, а они с той стороны у самой земли. Палло просунул отвертку в щель, прижался к шарику. Да, если сейчас сработают пиропатроны, Разъем поддался легко. Теперь надо снять планку и отвернуть оба болта. И ввинтить ударную трубку, а потом гайку. Перопатрон за ней. Я держу. — услышал он голос Комарова. — Одному не справиться. Работали молча. Болты пригорели, поддавались с трудом. Вдвоем они вынули из аппарата контейнер, и первое, что увидел Павла, большие, удивительно большие глаза собаки. Они смотрели на него доверчиво, и как ему почудилось с грустью. Механик нашел командира в ресторане аэропорта. Они вылетели из Москвы на рассвете, и Каприлян так и не успел Позавтракать. В Красноярске их уже ждал транспортный самолет, но Каприлян выпросил полчаса, чтобы перекусить. «Собачку привезли», — сказал механик. «Можно взглянуть». «Какую собачку?» — не понял Каприлян. «Ту самую, из забавная, а главное жива». Механик был возбужден. «Представляете?» «Ну и что?» «Очень интересно». Механик не почувствовал иронии. «К ней никого не пускают, но я уговорил». Вам дадут взглянуть. Я много дворняжек видел. Спасибо за приглашение. А вот такой шашлык, Каприлян показал на тарелку, давно не ел. Сибирский шашлык не хочешь? Эх ты, огорчился механик, такой исторический момент пропустите. Потом пожалеете. Долго вспоминался Каприляну этот разговор в ресторане. Он опоздал, так и не увидел собачку. Ее отправили в Москву. А история о шашлыке расползлась. Причем много лет спустя, уже уйдя на пенсию, однажды Каприлян услышал. Больше всего Рафаил Иванович любит сибирские шашлыки. Он даже ради них на Нижнюю Тунгуску летал. В туре Капрелян понял, что операция по спасению шарика продумана до мелочей. И площадка есть, и просеку прорубили. Машина тоже была в порядке. Козлов прогревал мотор. Вот только Капрелян сплоховал. Он это ощутил, как только выбрался из самолета. Сигарета примерзла к губе, а по спине поползли мурашки. Мороз изрядный. Ветров, командующий на аэропорте, понял все сразу и приказал одному из своих сотрудников раздеваться. А сам вновь развернул карту. «Хочу посоветоваться, товарищ Карылян, сказал он. «Если вы вывезете объект сюда, мы его все равно не сумеем переправить в Туруханск. Полоса здесь крохотная, транспортная машина не сядет. Козлов, командир вертолета, предложил дойти по реке до Туруханска. Сможете?» Капрылян удивился. «Это же полторы тысячи. Без дозаправки нельзя. В тайге сидит один человек. Он подтолкнул к этой идее, приказал гнать сюда еще вертолеты. И мы решили две промежуточные базы с горючим создать. и упряжки уже вышли из Туруханска. Вертолеты новые, наверное, не понадобятся. «Мне хватит этого». «Я тоже так думаю», — охотно согласился Ветров. «Так может, через недельку и махнуть в Туруханск? Вдоль реки лететь, правда, трудновато, но если впереди пустить Ан-2, чтобы тащил на хвосте, как?» «Сначала вывезем шарик сюда, а потом решайте». «Хорошо», — вновь согласился Ветров. Капрелян понял, что свою задумку тот будет отстаивать до конца. «Теперь еще вопрос. Козлов требует, чтобы вы его взяли с собой. Не возражаете?» «Я с ним поговорю. Мне он не нужен». «Конечно, но опыт Козлова пригодится», — настаивал Ветров. «В данном случае вам никто приказывать не смеет. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Да, несу полную ответственность», — улыбнулся Капрылян. «Так и передайте по начальству. Капрылян сам принял решение». «Вы уж извините», — Ветров смутился. Но ни мы, ни Красноярск не дадим разрешения на вылет. Я работал с таким грузом, успокоил Ветрова Капрелян. Опасность, естественно, есть, но не так уж велика, как кажется. А Козлова я должен предупредить. Будем считать этот вылет испытательным. Разговор обоим был неприятен. Рафаил Иванович подумал, что, будь воля самого Ветрова, тот, не раздумывая, сам поднял бы вертолет. Но как человек, получивший приказ, Еще раз напомнить капрыляну о той ответственности, которая ляжет на него при неудаче, он обязан был затронуть эту тему, которую летчики обычно не затрагивают, особенно перед вылетом. Козлов ждал Капреляна в кабине. Они поняли друг друга с полуслова, и Рафаил Иванович не стал говорить о риске, об ответственности и всем остальном. А Козлов хоть и немало был наслышан о знаменитом испытателе вертолетов, сразу почувствовал в Капреляне товарища. Эвакуация шарика, как это и бывает в подобных ситуациях, заняла всего два часа и прошла гладко, без осложнений. Каприлян легко поднял аппарат, завис над просекой, словно проверяя трос на прочность, и повел вертолет в туру напрямик. Встретился на пути холмик, но машина послушно взяла вверх, а шарик висел неподвижно, не раскачиваясь. Пожалуй, лишь козлов по достоинству оценил мастерство испытателя. Остальным же, В том числе и Палла подумалось, что напрасно, по-видимому, вызывали из Москвы Капреляна. Справились бы и сами. На аэродроме он разъединил замок рановато, и шарик приземлился не мягко, а с глухим ударом, который привел в бешенство Палла, хотя аппарат остался цел. Произошла ссора, о которой позже Палла горько сожалел. «Вам не изделие возить, а...» Палла подыскивал слова. «О чугунной болванке, бракодел. Капрылян обиделся за бракодела, словечко-то нечасто встречается в авиации. Летчик вспылил. «С этой обгорелой штуковиной ничего не будет, а вы, гражданин, самозваный начальник, действительно правы. У меня дела поважнее, чем возить ваши железяки». Через два часа Рафаил Иванович улетел в Красноярск. Свое задание он выполнил. В Москве его ждала новая машина, Ее испытания надо было закончить к Новому году. График никто отменять не собирался. Пауло не провожал Капреляна. Он попросил начальника аэропорта истопить баньку, и, захватив с собой Ветрова и Комарова, отправился туда поговорить о будущем. Ветров сначала сопротивлялся, мол, не по-людски получилось с известным человеком, но Павло резко оборвал его. «То, что было, позабыто. Нам работать надо, а не сантименты разводить, ясно?» Спорить с ним было бесполезно, да и опасаться начал ветров этого эстонца. Лучше уж уступать ему. В бане уже парился кто-то, на лавке лежали оленья шуба, галифе и гимнастерка без погон. Палло недовольно поморщился, но смолчал. Дверь парной приоткрылась, и в щели показалось улыбающееся бородатое лицо. Палло узнал того мужичка, который прилетел вместе с Козловым в тайгу. «Метеоролог», — вспомнил он. Да, это был Монгулов. Что прилипчивый я, как первый гнус? Монгулов говорил громко. Лицо раскраснелось, раздалось от пары и теперь казалось совсем круглым. А разве без Монгулова настоящую баню сделаешь? На всей Тунгуске не сыщешь лучше. Так что придется тебе мириться со мной. Зря косишься, эстонец. Думал, с тобой кто из физиков или грамотных в нашем деле людей будет. Но ошибка вышла. Раз так, значит. Не вы мне, а я вам сгожусь. Ну, а если навяз сильно, то и в наше положение войди. Сидим в тайге, на небо смотрим. За день двумя словами с женой перебросишься и молчок. От людей отвыкать начинаешь. А тут ракета, вертолет. Народу набилось. В туре столько, что нас ест, больше не соберешь. Разве могу я у себя усидеть? Иди-ка лучше погрейся в баньку, эстонец. Она как раз созрела в пору. Пала захотелось сгладить возникшую неловкость. «Кажется, вы что-то необычное видели?» — миролюбиво спросил он. «Успеется!» — Монгулов подмигнул Ветрову. «Прогреться вам надо, а о своем я расскажу обязательно». Банька была истоплена и впрямь хорошо. Она напомнила Паулу ту, теперь такую далекую в его родном Тарту. Далекую? Нет, не из-за расстояний. Что по нынешним временам полдня лету. Вот уже три года не мог вырваться в отпуск, Съездить к своим, порыбачить на озерах, попариться в баньке с отцом, потолковать с ним за бутылкой пива. На весь вечер уходили они в баню, там и о завтрашнем дне поговорить можно, и о видах на урожай, и о московской жизни сына. И душевно идет разговор, откровенный, мужской. Да, давно не видел отца, скучал по нему. «Что, Эстонию свою вспомнил?» — вдруг подал голос комаров. И Павло вновь удивился как этот в сущности малознакомый человек так точно угадывал его мысли. «Нет», — не признался Павла. — «в тупик загнал он меня». Павла кивнул в сторону Ветрова. «Не сможет сесть ваш транспорт», — повторил тот, продолжая прерванную час назад беседу. «Даже если всех летчиков-испытателей призовете сюда. Ну, допустим, посадим машину, погрузим ваш шарик, но сам Господь Бог не взлетит с такой полосы и людей, и технику угробим. «А если я разрешение получу?» не сдавался Паула. Зная, что ваша организация и этот самый Королев многое могут», — спокойно ответил Ветров. Уже убедился на собственной шкуре. «Однако, во-первых, через технику не перепрыгнешь, а во-вторых, обидно, если вся работа коту под хвост. Рисковать тоже надо уметь, со смыслом. Лучше разрешение для Козлова получи, Мол, ему полное доверие, а разные инструкции пока недействительны. Тогда твой шарик до Туруханска и до Москвы доберется. Слышал я, что в Финляндии многие совещания в бане проводят, рассмеялся Комаров. И дела обсудят, и вымуются. Доля истины есть, арвит. в его словах. Ветров из наших краев соображает, вмешался Мангулов. Ты мне характеристику не сочиняй, вдруг осадил Ветров. Но если свой... Транспортник, все-таки в туру пригоните, я на нем полечу. Без себя не выпущу, это точно. На иле сажусь здесь. Каждый раз сопочки кланяюсь. Спасибо, родная, не приголубила. Красивенькая она, когда земли глядишь, а стоит точно по курсу. Отсюда-то, далеко вроде до нее, а в самолет сядешь, сразу стеной перед глазами вырастает. Вот если бы ее убрать. — Ты ему такие идеи не подсказывай, — Комаров улыбнулся. — Привезет сюда маленькую атомную бомбу и ахнет. Вот и нет твоей любимой сопочки. Имея в виду, за шарик этот обгорелый, он горы свернет. Так что, пожалуйста, без идей. Ну, а к вертолетному варианту душа у него не лежит. Боится, что побьют шарик, пока до Туруханска доберемся. Даже Капрелян и тот, — Палло не сдержался, выдал свое опасение. Не очень-то теперь он доверял вертолетчикам. А может быть, Санный поезд организовать? Неожиданно пришла ему новая мысль. И по реке до Две-три сотни оленей потребуется, заметил Ветров. А это не в моей власти. Олени достанем, уверенно сказал Палла. Райком поможет колхозы. Но так надежнее будет, верно. И метеоролог с нами до Договорились? Можно и до охотно откликнулся Монголов. Тысяча верст туда и тысяча обратно — это для таежника не концы. Но только не пойду я с вами на оленях. Не пойду. Монгулов замолчал, потянулся за ковшом, набрал воды и плеснул ее на раскаленные камни. — Пожалуй, пока хватит, и никто не пойдет. Не знаете вы тунгуски нашей, а она река с норовом, озорная речка, и горячая, как этот пар, в два этажа лед на ней. Первый, что в начале зимы становится, Ко дну ложится, река по нему течет, Потом снова замерзает. Вот и получается пирог. Лед, вода и снова лед. Верхний слой с промойными. Через полсотни верст в одну из них Ваш поезд и угодит. Да и оленей не прокормить вдоль Тунгуски. Сейчас снег тяжелый, глубокий очень. Человек и тот тонет. Сами испытали. Так что лучше лето подождать. Пароход придет Вода в этом году высокая будет. Ну, а если бы я на твоем месте был эстонец, доверился бы Козлову. Он хороший человек, таких в тайге любит.